Глава восьмая Меня тошнит. Желчь заполонила рот и, кажется, атаковала всю меня с головы до ног. Но именно отвратительная горечь заставляет открыть глаза. Всё плывёт и кружится, кружится и плывёт. Зажмуриваю глаза и пытаюсь отогнать дурман. Моргаю ещё раз и ещё. И только спустя минуту мне удаётся рассмотреть помещение,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 Но я не в силах это сделать. Сейчас я даже не в силах позвать Лари ещё раз. Поднимаю взгляд на кольцо, которое торчит из стены. Дальше от кольца идёт цепь, потом наручники, следом мои руки. Скрип половиц привлекает моё внимание, и я оборачиваюсь в сторону звуков, исходящих из противоположного конца винного погреба. Из-за стеллажа выходит хозяин дома и садится передо мной на пол.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 «Кто ещё с вами?» «Никого», — сразу же отвечаю я. «Не верю». «Можете проверить». Минч встаёт, подходит к кларе и пихает его ногой. Друг не подаёт никаких признаков жизни, и Минч уходит. Звук ключа в замочной скважине равен брошенной горсти земли на крышку гроба.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 Ничего не происходит, кольцо даже не шевелится. Пытаюсь ещё раз и ещё... тщетно. «Ларри!» — уже кричу я. «Вставай!» Пока я пытаюсь выдернуть кольцо из стены, парень продолжает рассказывать, что Минч не выпускал его. Приносит ведро для нужд и еду два раза в день, а также он постоянно приходит побеседовать с Робертом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 Морсись, говорит Ларри с зажмуренными глазами. «Добро пожаловать в ад!» Кричит Роберт и тут же смеётся. «Это ещё кто такой?» «Настоящий хозяин дома», отвечаю я на вопрос друга. Минч схватил нас зачем-то и запер в винном погребе. Рассказываю Ларри всё, что знаю, и с каждым произнесённым словом с лица друга сходят все жизненные краски.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 Мы ведь тоже не хотим проблем. Минч бросает мне ключ от наручников, снимаю их и поднимаюсь на ноги. Держу ключ в руках, и Минч кивает мне в сторону, откуда только что пришёл. Иду мимо него, а мозг хаотично кидается от одной мысли к другой. Поднимаемся из подвала и идём мимо холла наверх. «Зачем вы это делаете?» спрашиваю я. «У меня нет выбора».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 Я не дотягиваюсь. Машу осколком, но разрезаю только воздух и свои призрачные надежды. Слёзы и паника душат меня, не давая вдохнуть. Страх сковывает сердце, и оно перестаёт биться. Я больше не ощущаю его. Неожиданно старуха отпускает мою ногу и прыгает на меня сверху. Бьётся ухом о моё лицо. Кажется, что она хочет укусить меня, но голова по-прежнему завёрнута. С пронзительным криком втыкаю осколок женщине в шею и сталкиваю её с себя. Отползаю в сторону и забиваюсь в угол. Женщина бьётся в конвульсиях, а я не могу отвести от неё взгляда. Меня трясёт. Пытаюсь успокоиться, но рыдания вырываются из глубины моей души, которая темнеет на глазах. «Я убила её!» «О боже, нет-нет-нет, я не могла этого сделать!»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 Перед взором захлопывается дверь. Поднимаю голову и вижу маму, а в её руках ружьё, охотничье. «Мама!» «Алекс, вставай!» — твёрдо говорит она. Ларри поднимает меня на руки, и я утыкаюсь лицом ему в грудь. Сжимаю шею друга так, словно он способен спасти меня из лап смерти.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 говорит она и продолжает идти. Собаки вбегают в дом и начинают раздирать тело Минча, а на пороге стоит Роберт и зовёт сестру. «Роберт, она мертва!» – говорю я. «Нет!» – вскрикивает он и бросается в дом. А мы бежим к машине. Прижимаюсь ещё сильнее к Ларе и глотаю горькие слёзы. Забираемся внутрь. Ларе садит меня на пассажирское кресло.